Глава 4. Все зависит от точки зрения. У кого-то из капитанов конвоя все же хватило ума проследить за барометром после моего заявления. Или они все же заметили, как изменился ветер, и в небе стали сгущаться и без того густые облака, довольно быстро превращающиеся в тяжелые, наливающиеся густой и грозной чернотой тучи. Как бы то ни было... Караван сменил курс, пытаясь уйти от надвигающегося шторма, и не успел. Вокруг резко потемнело, по обзору хлестнуло пулеметной дробью дождевых капель, шум которых почти тут же слился в ровный мощный гул, а потом пришла гроза. Громовые раскаты догоняли высверки длинных ветвистых молний, в отцветах которых можно было разглядеть белопенные гребни водяных валов, вздымаемых сошедшим с ума океаном. Обе колонны дирижаблей, повинуясь команде Ирвинга, кое-как спустились до двух кабельтовых и то и дело, рассыпая строй, устремились на юг. Селедки мотыляло на курсе и швыряла то вверх, то вниз, словно их рулевые были безнадежно пьяны, но дирижабли упрямо ползли прочь от идущего на восток шторма. Радиотелеграф захлебывался стрекотом, не успевая отпечатывать приказы нового командира конвоя, сменившего куда-то подевавшегося дёница. Шпангоуты и бимсы-мурены натужно стонали, когда эффекторам двигателя не хватало мощности, чтобы нивелировать удары чудовищного ветра, но, несмотря на творящийся вокруг хаос, На палубах и мостике яхты шла сосредоточенная работа. Вячеслав отсчитывал расстояние до конвоя, умудряясь одновременно корректировать высоту и скорость нашего полета. Я сражался с оставшим неподдатливым управлением дирижабля, Федор и Алексей следили за порядком на своих палубах и в трюме, а Аленка, прилипнув к зеркалу перископа, контролировала обстановку вокруг яхты. В общем... Заняты были все. Думаю, если бы рядом оказался внимательный наблюдатель, то он мог бы увидеть, как потоки воды и конденсата, направляемые изменением давления вокруг идущей под маскировкой яхты, обволакивают кажущуюся пустоту и проявляют дрожащий, будто сотканный из пены и тумана, купол мурены. Но таковых вокруг не было и быть не могло. Наш воистину летучий голландец беззвучным призраком несся следом за озаряемой вспышками лупящих по куполам молний толпой каботажников, еще недавно шедших вполне приличным походным ордером. И никому из них не было ровным счетом никакого дела, до творящегося позади беспредела. И правильно, какой смысл оглядываться на ураган? От него удирать надо. Да и не смогли бы они рассмотреть Мурену в той мутной, освещаемой вспышками молний круговерти воды и ветра, что намешал в Норвежском море пришедший с северо-запада шторм. Тех двух-трех кабельтовых, что отделяли яхту от конвоя, было вполне достаточно, чтобы не перепугать купцов видом преследующего их призрачного дирижабля. «Долго мы еще здесь болтаться будем, шкипер?» Раздался в вопилке голос Фёдора, вот, нетерпеливый. Пока шторм не закончится или пока мы его не минуем. Не дожидаясь моей реакции, рявкнул в трубу переговорника Вячеслав. Мелкий, тебе чего заняться нечем? Так сходи к Алексею на огневую, он тебе живо работёнку подыщет. Запросто. На этот раз по мостику разнесся голос нашего штатного канонира. Заскучал поди в тепле и уюте. Так приходи ко мне в гости. Живо представлю к проверке боеукладки. — Да я ж... да мы ж... да ну вас! — буркнул опешивший от такого наезда Федор и умолк. — Вячеслав, посмотри, кто у них концевым сейчас идет! — произнес я, с трудом справившись с очередным порывом ветра, ударившим Мурену в скулу. Яхта взмыла вверх на добрых полкабельтова и тут же, словно с горки, покатилась вниз. Остановив снижение, я вернул дирижабль на нужную высоту и, не дожидаясь повторения ситуации, подал больше мощности на килевые эффекторы, поднимая давление под муреной, но не снижая давление над куполом, пуская на это энергию накопителей. Расход, да, зато можно немного расслабиться и прекратить дергать риф каждые 2-3 секунды. Эмден варьергарде подгоняет отстающих селедок. «Крутятся за ними, как овчарка при Атаре», — ответил старший Трефилов. «Наведи меня на него», — попросил я. «Алена, следи внимательно. Как сможешь рассмотреть этого пирата, цепляйся в него намертво. Снимем, урода». «Есть!» — в один голос отозвались брат с сестрой, и я ухватился за трубу переговорника. «Алексей, бери в помощь Федора и готовьте носовые аппараты». «Все?» В голосе канонира не было и намека на беспокойство. «Все!» «Будем бить наверняка», — отозвался я. «Чтобы только купол от него остался». «Понял, работаем», — буркнул Алексей. «Эмден прямо по курсу. Расстояние 18 кабельтовых», — доложил Вячеслав. «Скорость 73 узла. Снос по ветру 16 к бакборту». «Алена?» — повернулся я к девушке, освещенной зеленоватым отсветом зеркала перископа, работающего в ночном режиме. — Не вижу, — мотнула она головой. — Надо подойти ближе. — Надо, значит, подойдем, — кивнул я, прибавляя ходу. Мурена еле заметно дернулась и начала набирать скорость. — Минута? Другая? — Вижу его! — неожиданно воскликнула Алена. — Он прямо по курсу. Расстояние девять кабельтовых, но выше нас на четверть. — Замечательно. А ведь без ночного режима. С таким трудом присобаченного мною к перископу, черта с два она бы смогла его увидеть на таком расстоянии. Не в шторм уж точно. — Понял, — ответил я, касаясь Рива, и Мурена послушно пошла вверх. Можно было бы, конечно, отработать углами наклона торпедных аппаратов, но так будет проще. Стоп. — Алена, ваш с Алексеем выход. Работайте. Невеста сосредоточенно кивнула, Она уже вцепилась в цель и, взявшись за трубу переговорника, тут же принялась сыпать цифрами. Расстояние, курс, скорость хода. По-хорошему мне следовало бы занять ее место и сработать за наводчика самому. Но не ни Вячеслав, Никто либо другой из команды просто не смог бы в такой обстановке справиться с яхтой так, чтобы она следовала за Эмденом как приклеенная. Да уж, себя не похвалишь, никто не похвалит. «Черт, какая муть в голову лезет, а?» «Это от нервов, точно!» Я покосился на приборы и вздохнул. «Принял! Данные введены! Аппараты готовы!» — раздался в вопилке голос Алексея, как всегда спокойный и невозмутимый. «Шкипер!» «Носовые! С залпом! Пли!» — выдохнул я. Мурену тряхнуло раз, другой, третий... В обзоре под срезом купола промелькнули черные тени и следом за ними размытые хвосты завихрений воздуха и воды. «Первая вышла, вторая вышла, третья вышла». Разнеслось по мостику, и я тут же принялся притормаживать яхту. Еще не хватало засветить нашего призрака, когда торпеды взорвутся. «На десятой секунде!» отчитываемой связанными с торпедными аппаратами хронометрами, небо перед нами окрасилось оранжево-алыми сполохами. Мы даже увидели, как расплескался взрыв первой торпеды по хвостовому оперению купола, подбросившей корму Эмдена. Но не успел я расстроиться от такой обидной промашки, как тут же последовали еще два взрыва, разметавшие подставленную им первым попаданием нижнюю часть гондолы в ошметки. «Попали!» «Цель поражена», — констатировал очевидный Вячеслав, пока я поднимал замершую было на месте мурену выше, чуть ли не в самую черноту штормовых туч, прочь от возможных наблюдателей. Но рисковать и лезть в саму перину я не стал. постаравшись зафиксировать яхту чуть ниже опасной границы. Не удержавшись, я сделал шаг вперед к самому обзору и глянул вниз, туда, где пылал яркий костер горящего Эмдена. Прямо на моих глазах, окутанный огненными сполохами, пробивающимися через черные клубы дыма, беспомощно болтающийся в небе купол рейдера неожиданно клюнул носом, и пошел на снижение, влекомый явно вышедшими из-под всякого контроля нагнетателями. Да и кому их было контролировать-то? Сомневаюсь, что после попаданий двух забитых под завязку взрывчатой смесью торпед на Эмдоне хоть кто-то уцелел. Как завороженный, я наблюдал за последними минутами полета пиратской акулы и очнулся лишь когда та, прыснув во все стороны раскаленным паром, коснулась поверхности бушующего океана. Белопенные гребни волн словно жадными языками облизнули купол, дрогнув, он смялся, будто пустой фантик от конфеты, и исчез в черной бездонной пучине. Минус шесть. «Неужто мы смогли купол повредить?» — ошарашенно пробормотала Алена — «Нет, такое чудо моим торпедам не под силу», — покачал я головой. «Это вода». «В смысле?» — не поняла невеста. «Вода очень плохо отдает энергию. Вот рунам корпуса ее и не хватило, а там вакуум, давление, он исхлопнулся. схлопнулся». «А чего, как ты думаешь, до сих пор не созданы корабли для подводного плавания?» — медленно проговорил я, глядя в черноту за обзором, больше не освещаемую пожаром утонувшей пиратской акулы. В эту секунду муть за стеклом озарила вспышка молнии, и я, очнувшись от накатившей апатии, встряхнулся. Ладно, дело сделано. Моя благодарность экипажу. А теперь сваливаем отсюда, пока нас кто-нибудь не заметил. Вячеслав, курс на Фарерские острова. Алена, на радиотелеграф. Послушаем, что там блеют барашки и о чем лают их овчарки. «Есть шкипер!» — отозвались Трифиловы, будто сбросив охватившие их оцепенение. Вот и славно. Бой-то может быть окончен, а поход — нет. Так что собрались и поскакали, сайгаки. Покосившись на Алену, я тихонько хмыкнул. «Интересно, а как называется самка сайгака?» «Сайгачка?» «Сайгачиха?» «Тьфу, что замуть опять в голову лезет? Откат словил, что ли?» Так, рановато еще. И да, вопрос о сайгаках лучше не озвучивать, иначе спать мне на диванчике в кают-компании до самых фарер, если не до возвращения на материк. Читать переписку конвоя было довольно трудно. Природное электричество негативно сказалось на возможности радиопередач, так что текст на телеграфной ленте, длинной змеей, выползающей из медных губок аппарата, оказался изрядно подпорчен. Кое-какие буквы просто исчезли, некоторые слова не читались в принципе, но если сложить все полученное и расшифрованное вместе, то общая картинка вырисовывалась вполне ясная и даже радужная для нас. Взрывов, нашедшим концевым Эмдене, никто в конвой не увидел, а вот пожар, охвативший остатки гондолы, заметили на головном Бреслау под напором ветра, вынужденным сменить курс и высоту. Да и то сходу определить, что за зарево разгорелась где-то позади конвоя, пираты-наемники не смогли. Иначе бы не стали засыпать агонизирующий Эмден телеграммами с запросами и приказами разобраться в происходящем в их зоне ответственности. И лишь когда рейдер пошел вниз и нырнул в Норвежское море, на Бреслау поняли, что именно пылало в арьергарде каравана. Но причину гибели коллеги... На головном рейдере так и не определили. По крайней мере, никаких действий в связи с возможной атакой они предпринимать не стали. Лишь устроили перекличку по конвою и, убедившись, что других потерь нет, отдали команду увеличить ход до максимума и во что бы то ни стало держаться генерального курса на вест зуид -Вест. К Исландии решили прорываться, значит, что ж, с кассертью дорога. «И до новых встреч, господа хорошие, а мы пойдем на Вест-Зюд-Тен-Зюд». Или, если пользоваться поморской терминологией, весьма, кстати, распространенной к северу от новгородских земель, «на Стрик-Шалоника к лету». Мурена неслась прочь от шторма, стелясь над самыми бурунами, что называется, на всех парах, делая совершенно нереальные 140 узлов. 20 из которых были на совести подгоняющего нас ветра. Правда, он же сносил нас к востоку, но пока это не критично, а вскоре мы и вовсе выйдем из шторма, тогда и курс скорректируем. Зону урагана мы покинули лишь к утру, но тут же попали в противный поток ветра, и скорость наша упала до вполне привычных 80 узлов. Пробовал я поднять Мурену на высокие китовые горизонты, но, к моему сожалению, здесь наблюдалась та же картина, только ветер был еще мощнее, как и полагается верховому тягуну. Зато, если верить вычислениям Алены, до Фарерских островов нам осталось идти немногим более 500 миль, а это значит, что мы даже опережаем график. Впрочем, насколько верны те вычисления, мы сможем узнать через пару-тройку часов, когда система позиционирования навигацкого стола наконец привяжется к маякам. Или не привяжется. Но тогда Алёне гарантирована жирная двойка за штурманскую работу. А пока? Пока можно немного расслабиться и отдохнуть. Благо, под маскировкой нас ни один патруль не засечет. Если сами не подставимся. Я ради такой возможности даже яхту в дрейф положу. Вот как к маякам привяжемся, определимся на месте, так и устрою тотальный отбой. Рик, а ты уверен, что мы правильно поступили? Этот вопрос Алена задала мне спустя добрых восемь часов, когда мы, выспавшиеся и отдохнувшие, напоили отрубающихся после слишком долгой вахты Алексея и Федора чаем и, отправив их на боковую, остались в кают-компании наедине. «Уверен», — резко кивнул я. Но, заметив тень сомнения в глазах невесты, решил развернуть свой ответ. «Понимаешь, солнышко, когда каперы нападают на жирных купцов, это их выбор. Конкретного капера, знающего, что купцы безоружными не ходят, и на каждый выстрел могут ответить, и конкретного купца, знающего, чем он рискует, поднимая в небо свой каботажник». Это жестоко, но, по-своему, честно. Когда же пират нападает на беззащитный город и бомбит его, наплевав на женщин, детей и стариков, что попадают под его обстрел, это за гранью добра и зла. Таких уродов надо карать, а лучше уничтожать сразу, без жалости и сантиментов, дабы другим не повадно было. Но ведь не они же затеяли эту низость. «Да и у рядовых матросов особо нет выбора, какой заказ исполнять, а какой нет. Что капитан приказал, то и будут делать. Разве не так?» — пробормотала Алена. «Они согласились эту низость совершить. Совершить за деньги. А значит, виновны не меньше тем, кто им заплатил», — покачал я головой. «Что же до рядовых матросов? А они что, не знали, куда и зачем направляются? Если были не согласны, могли отказаться выполнять преступный приказ». взбунтоваться, сбежать на ближайшей стоянке, в конце концов. Остались же и встали к орудиям, стреляли в беззащитных людей. Значит, виновны. А если там были люди, нанявшиеся на службу уже после того налета? Решила все же дожать тему Алена, хотя я по глазам видел, что больше она в оправданности моих действий не сомневается. Но дотошность и упрямство — это, похоже, у младших Трифиловых общая черта. «О бомбежке Мелинга, гудели порты от Роттердама и Антверпена до Борнхельма и Архангельска. И если среди матросни нашлись люди, пожелавшие поступить на службу к этим мясникам, это кое-что говорит об их предпочтениях, тебе не кажется?» «Кажется», — вздохнув, кивнула Алена. Поднявшись с дивана, она обошла стол и, наклонившись, легонько поцеловала меня в щеку. «Пора за работу, шкипер». Ужин сам себя не приготовит. Да и тебе нужно пройтись по яхте, осмотреть ее хорошенько после штормата. Слушаюсь, госпожа-стажер, — улыбнулся я в ответ, поднимаясь с такого удобного и уютного кресла. — К месту высадки пойдем ночью? — спросила она. — Нет. Дадим братьям как следует отдохнуть, — покачал я головой, открывая передаленой дверь кают-компании. Я бы предпочел, чтобы во время встречи с получателем Все мы были свежи и готовы ко всему, а не зевали от усталости. «Значит, завтра утром, да?» — уточнила она, и я кивнул. «Сутки отдыха, прелесть какая!» — воскликнула Аленка и, довольно улыбнувшись, устремилась на камбус. «Ну да, отдых отдыхом, а дежурств никто не отменял. Собственно, именно поэтому я сейчас отправляюсь на обход палуб» а после — на мостик, где и буду дожидаться отсыпающегося сейчас Вячеслава. «Сэр, вы просили сообщить, если будут какие-то известия об объекте весна!» Вошедший в кабинет Дикона Улири, рыжий, словно у него на голове пожар, полыхает, Гвинет Ап Оун на одном дыхании выпалил эту фразу и застыл на месте, сверляв взглядом начальство. «Ну, для начала доброго дня, Гвинет!» нарочито спокойным, даже ленивым тоном, проговорил хозяин кабинета, а когда его собеседник смешался и, побледнев, отчего его веснушки засияли еще ярче, пробормотал ответное приветствие, довольно кивнул. «Ну а теперь можете докладывать». «Так точно, сэр!» — резко кивнул об Оун. «Мы получили сведения сразу из двух источников. Первый — жук». Он сообщил, что в зоне его ответственности появлялся объект «Весна», но покинул ее уже на следующий день в составе каравана, следующего в Гренландию. «Э, «Жук, Жук, это же Норвегия?» От напускной ленивой апатии Олири не осталось и следа. Сейчас Гвенеда сверлил взглядом несиборитствующий Дэнди, словно сошедший со страниц старых романов о последних днях Англии, а глава, пусть и небольшого... но весьма профессионального разведывательного учреждения. «Хищник!» «Она самая!» — кивнул Оун, от чего то весьма довольный переменами в поведении начальства. «Перекупили?» «Да нет!» Кто и когда успел бы!» — пробормотал тем временем хозяин кабинета, но, мотнув головой, вновь воззрился на подчиненного. «Это же не все, что ты хотел сообщить!» «Дальше!» «Второе донесение!» Поступила от гренландского резидента. Конвой, в котором должен был находиться объект «Весна», пришел без него и без одной из акул сопровождения. Причины? — коротко рыкнул О'Лири. По пути конвой попал в шторм, и на Эндоне, похоже, взорвалась крюйт-камера. Почему установить не удалось? Рейдер ушел под воду в считанные секунды, — произнес Гвиннет. — Так, а что объект «Весна»? Он тоже утонул? «Никак нет, сэр», — покачал головой об Оун. По словам одного из капитанов-купцов, за несколько часов до этого события объект попытался предупредить конвой о приближении шторма, но был матерно послан командиром охранявшей конвой эскадры, вспылил, ответил ему тем же и вышел из ордера. Больше его никто не видел. «И командир не попытался вернуть наглеца в конвой? Имел же право», — воскликнул Дикон. «М -м, «Он не успел, сэр», — развел руками гвинет. «Сразу после спора с объектом «Весна» командующий дёнец по прозвищу «Ледяной Карл» умер от апоплексического удара по заключению штатного врача рейдера Бреслау». «Это ж как надо было обматерить человека, чтоб тот загнулся», — изумился хозяин кабинета. «У меня есть расшифровка их переписки по радиотелеграфу, сэр, если желаете».